А тот факт, что удалось накрыть фальшиво монетчиков и выручить из беды сослуживца, придавал схватке романтический флёр. Более того, теперь я осознал, что могу считать себя полноправным командиром. Авторитет мой поднялся в капральстве до небес. гренадиры были готовы выполнить любой, даже самый сумасбродный приказ, лишь бы он исходил от меня. Честное слово, стало так приятно на душе, что мужстра перестала оказаться дикой и ненужной. История вскоре получила огласку. В армейской среде новости распространяются быстрее телеграфа.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 будто от длинного, пышащего жаром французского багета перед тем, как подать на стол гурмана. Поворачивали мякиш. Дерюгину проявленный энтузиазм не понравился. — А что уныло так? — Ну-ка, повторим. — Здорово, орлы! — Здрав, желав! — Другое дело. Он положил руку на эфес шпаги и приосанился. Всегда бы так отвечали. — Ну что, гренадеры третьей роты, допрыгались? — Да. — О подвиги вашем дошло до самой матушки-императрицы. — Неудивительно, — подумал я. — Ушаков имеет право личного доклада Анне Иоанновне. Вряд ли он замолчал в случае с фальшивомонетчиками. И она проявила к вам подобающую щедрость. Все гренадеры, участвовавшие в штурме, получат награду по пятьдесят рублей, а капрал фон гофин сто рублей и повышение в чине до сержанта. Виват ее императорскому величеству! — Виват! Виват! Виват! — троекратно прокричали мы, впадая в полный восторг.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 Если честно, я прямо враж вошел, обсуждая детали с подполковником. Казалось, разница в чинах не существует, есть только два увлеченных человека. Не стоит водить много офицерских чинов, советовал я. Пусть изначально будет небольшая, но очень мобильная, нестеснённая ничем лишним часть. Кроме того, не стоит комплектовать нижние чины из дворян. Я едва удержался, чтобы не ввернуть славишка о стимулировании. Брать рекрутов только из крепостных и разночинцев. По выслуге 25 лет солдаты получат личное дворянство и хороший денежный пансион. Однако во время службы жалование их не должно многим отличаться от гвардейского содержания, разве что мундиры построят за казенный счет. Мотовство и роскошь развращают, в умеренности я вижу залог верной службы. Если чины знают, что их будущее обеспечено, они вряд ли позволят себе уговорить мятежникам, ибо в случае неудачи новые претерианцы потеряют все.